Георгий не ожидал, что именно страсть заведет его в тупик, в котором он оказался, когда влюбился в ули и ушел от Нины. Он вспоминал их обеих часто, потому что сидение в чеченских ямах требовало мыслей и воспоминаний, иначе можно было сойти с ума. И если он зачем-то вспоминал даже имя кота, которого перед отъездом оставил рыжей девочке Полине, то уж совсем естественно было вспоминать женщину, которая его любила, и женщину, которую любил он. Георгий вспоминал Нину с ее самозабвенностью и ослепительной красотой с ее полным безразличием ко всему на свете, что не есть он, с ее готовностью сделать для него все, что угодно, и невозможностью это для него сделать, потому что она любила его, а он ее не любил. Он вспоминал Ули с ее прямодушием и доверчивостью, которые, как он прочитал у Томаса Манна, Вообще свойственны немцам. Вспоминал внятный мир ее дома и правильный до холода логичный строй ее ума и понимал, что ничего у них не могло получиться. И удивлялся только тому, что не понял этого в ту самую минуту, когда ее увидел. Хотя вообще-то удивляться не приходилось. Он ведь влюбился в нее... В ту самую минуту, когда увидел, он никогда и ни в кого так не влюблялся. И разве мог он рассуждать о таких отвлеченных вещах, как совпадение или несовпадение русского и немецкого менталитетов? Но теперь, после Чечни, и это осталось в прошлом, И это было уже непредставимо, потому что Георгий просто не мог вспомнить, как же все это было. Как он не чувствовал отдельности и никчемности своего тела, как мгновенно вспыхивал страстью, как влюблялся, забывая о себе, и как влюблялись в него. Думать об этом было странно, тяжело и... Не нужно, И он старался об этом не думать, только ждал Полину. Если бы его воля, он бы и видеть не хотел никого, кроме нее. Собственно, он и не чувствовал себя обязанным видеть кого бы то ни было. Исключением был только Вадим Лунаев, и поэтому Георгий ждал, когда тот объявится снова. Он и так уже был благодарен Вадиму за тот их единственный ночной разговор, за то, что Вадим спросил только, как все произошло в тот момент, когда они с Сашей шли по лесной дороге через молчащую толпу. Георгий понимал, что об этом невозможно было не спросить сразу, и пересказал Вадиму каждую минуту, да что там минуту, каждую секунду этой короткой дороги. Каждая секунда раскаленным комком билась у него в голове и в сердце. Но обо всем остальном, о месяце, который он провел с Сашей в плену, об их ночных разговорах, о Сашиных мыслях, сомнениях, которые тот так доверчиво ему высказывал, обо всем этом Георгий тогда... Рассказывать не мог. Слишком мучительно было понимать, что всего этого больше нет. И Вадим ни о чем его не спрашивал. Слушал молча, смотрел своими светлыми, как у Саши, но по волчьи пронзительными глазами и не задал ни одного вопроса поэтому и Георгий тоже не стал спрашивать, куда и зачем ему надо будет поехать с Вадимом. Скорее всего, предстояло даже не ехать, а лететь, потому что за несколько дней до отъезда появился какой-то человек и попросил у Георгия единственный имевшийся документ — загранпаспорт, видимо, для того, чтобы взять билет на самолет. Наверное, время Лунаева-старшего было расписано так жестко, что поговорить он мог только в дороге. Самолет, в который они сели во Внукове, оказался совсем маленьким. И поэтому, и потому что Мерседес проехал по летному полю прямо к трапу, Георгий догадался, что самолет этот непосредственно Вадиму и принадлежит. А когда прямо в самолет пришли таможенники, он понял, что летят они куда-то за границу. Во Францию, сказал Вадим, хотя Георгий ни о чем его не спрашивал, даже когда уже загудели двигатели, в Марсель. Не был еще там? Ну вот побываешь. Георгий ожидал, что Вадим заведет разговор уже по дороге. Эти правда, наверное, лишнего времени у него нет, но тот не произнес ни слова. Сидел через несколько кресел от Георгия смотрел в иллюминатор, как будто там можно было увидеть что-нибудь, кроме плотной облачной пелены, а потом поднялся и ушел в другой салон. Он нарушил молчание только в аэропорту, когда уже прошли погранконтроль и в сопровождении двух молчаливых охранников вышли на площадь перед зданием аэровокзала. — Сейчас машина приедет, — сказал Вадим. В Марселе не будем задерживаться. Красивый город, красивый порт, но потом. А сейчас давай сразу уедем. Ты не против? — Не против, — кивнул Георгий. — Я же все равно не знаю, куда. — Я и жду, когда спросишь, — коротко улыбнулся Вадим. Георгий еще в первый вечер их знакомства заметил необычность его улыбки. Она была не натянутая и невымученная, но на улыбку совсем почему-то не похожая. Наверное, дело было в том, что когда Вадим улыбался, глаза его оставались пронзительно непроницаемыми. Эту-то непроницаемость, недосягаемость и запредельное спокойствие Георгий называл про себя волчьим взглядом. Он видел живого волка всего один раз и не связывал с таким определением никаких мыслей о жестокости или злобе. Волчий взгляд был для него воплощением не злобы, а абсолютной загадки. И точно такой же загадкой был взгляд светлых, близко поставленных глаз Вадима Лунаева. — Ты спрашивай, юг Спрашивай. — повторил тот, — на меня не обращай внимания. На Вадима при всем желании невозможно было не обращать внимания. Очень уж сильное поле его окружало. Да у Георгия и не было желания его не замечать. Правда, не было и желания что-нибудь у него выспрашивать. «Далеко ехать?» — спросил он, — чтобы что-то спросить. Неудобно ж в самом деле молчать, как бревно. — Часа два, — ответил Вадим. — В комарк. Знаешь такую местность? — У Бунина читал, — припомнил Георгий, — у него, кажется, рассказ такой есть, как женщина в поезд вошла, и что она на цыганку была похожа. — Ну, цыган я у нас не видел, — сказал Вадим, — но рассказ тоже помню. По дороге из Марселя в Ары это было... «Хорошо там. Дюк, ты сам увидишь. Ты как, не простудишься, если мы вверх поднимем?» «Тепло же совсем», — ответил Георгий. «Это вы на меня внимание не обращайте, Вадим Евгеньевич». Вадим сам сел за руль светло-серого «Мерседеса» кабриолета, заменив шофера, который подогнал машину к аэровокзалу. Перед этим он что-то сказал охранникам, и они ушли в здание. Было и в самом деле тепло после московской метели, это освежало и бодрило, и утреннее солнце светило так ясно, как будто не было на земле серых поздних рассветов, и поля расстилались вдоль дороги, насколько хватало взгляда, и блестели под этим ясным солнцем кроме полей, на которых весной, летом и осенью, конечно, что-то росло, но которые сейчас дышали только покоем и простором, вдоль дороги тянулись еще и сады. Георгий пригляделся и понял, что голые деревья — это абрикосы, персики и яблони. Виноградники. Помнишь, как у Ван Гога? — спросил Вадим. — Во! На они, эти виноградники. И подсолнухи его тоже отсюда. Здесь подсолнухов целые поля. У нас тут еще и фламинго гнездятся. Когда они в Африку на зиму улетают, все небо розовое, даже на воде отблески. Ты не охотишься? Нет. А то охота здесь хорошая. Говорят, даже кабаны есть, но больше птиц, утки, фазаны. На фламинго-то не охотятся. А я только выдр отстреливал иногда. Очень уж их много. Выгрызают все подряд. У нас ведь здесь топи, Болото недосушенные. Потому как он говорил «у нас» и потому каким неожиданным, совсем не московским, был его голос, Георгий понял, что Вадим относится кармагу не как к обычному месту престижного отдыха. Дом, к которому они подъехали через два часа, действительно заставлял вспомнить о топях и болотах. Он еле виднелся в зарослях какой-то острой и высокой, размером с кустарник травы. Крыша его тоже была покрыта плотно уложенной травой, и он был совсем маленькой. этот дом, в два Невысоких этажа, точнее, в один этаж и мансарду. Но когда Вадим отпер дверь, и они вошли, Георгий чуть не ахнул. Изнутри дом сразу показался ему просто огромным, и только через несколько минут он понял, за счет чего создается такое впечатление. Этот дом был весь пронизан светом. Как только Вадим открыл жалюзи и раздвинул легкие шторы, свет хлынул из всех высоких до потолка бесчисленных окон, даже не из окон, а из стеклянных стен. — Ты на террасу выйди, — сказал Вадим. — Еще не то увидишь. Георгий прошел через весь этот пронизанный светом дом и оказался на террасе. Он был так ошеломлен самим явлением из зарослей сухой травы такого необыкновенного жилища, что даже не сразу понял, что под дощатым полом плещется вода.